Глава 13. Умереть за свою страну нет ничего легче, самое простое блюдо в меню, Господь свидетель. Молодой Сэт Маккарти, он приехал из Миссури, чтобы стать барабанщиком в федеральной армии. Из-за своей труды он только остался без головы. Её оторвало федеральным снарядом. Мы это увидели на утро. Когда пошли пополью вся бумаги и прочее, что можно отослать родне. И там сэт барабан ещё прихвачен ремнём к мальчишескому телу, а головы нету. Но это не худшее, что мы видели после битвы. Первым номером я бы назвал обугленные тела. От чего это Бог хочет, чтобы мы сражались как герои, чёрт побери, и превратились в куски обугленной плоти, что даже волки есть не станут. Погребальным командам велено хранить равно синих и серых и читать над ними молитвы. Отец Джаванне вытащил чётки, и мы слышим, как он бормочет по латыни. Из парней новобранцев иные повесили нос. Такое зрелище бьёт человека словно пыльным мешком по голове. Кое-кто из солдат просто сидит в палатке и трясётся, и сколько ни корми их солониной от пуза, сколько даже виски не пои, не помогает. Их потом отошлют куда-то в тыл, но сейчас На поле битвы им делать нечего. Они и ложку не удержат. Куда там мушкет? Джон Коул очень беспокоится за них по доброте сердечной. Двое его рядовых мертвые, как выковыренные из ракушек улитки, попали под огонь собственных пушек, что палили сзади. Так оно и бывает часто. До меня только сейчас доходит какое странное темное дело битва. Кто-нибудь знает, прах побери, что вообще происходит?» Сын моей матери точно нет, но я и Джон Коул, благодарение Господу, и Старина Лайч Маган и Старлинг все живы, и Дэн Фицджеральд тоже. А то как бы мы в карты играли, чёрт побери, всё на свете. В ту ночь, поставив часовых, я иду один в небольшую рощицу и там какое-то время сижу в одиночестве. Лунный свет льётся сквозь кроны чахлых дубов, как тысячи платев. Я думаю, о том, что в человеке есть что-то от волка. Но есть и что-то ещё страннее. Ещё я думаю про Винону и все превратности её судьбы. Не знаю, кто я сам в этот отрывок времени. Слайга кажется очень далеко, всего лишь ещё один мазок темноты. Свет это Джон Коул и вся его изобильная доброта. Но перед моим внутренним взором неотступно стоит убитый барабанщик, и я не могу от него отделаться. Он плавает, как мушка в глазу. По совести ему должно было достаться от жизни больше. Храбрый парнишка из Миссури, бодрый, ничего для себя не ждал, и голова его катится по несчастному лугу в Виргинии. Глаза блестели, а теперь его кладут в яму. Как перед Богом по нему и плакать бестолком... Нам не сосчитать все души, которым предстоит погибнуть в этой войне. Я трясусь, как последний сухой лист на зимней ветке. Зубы стучат. Я за свою жизнь, наверное, не встретил и двух сотен человек так, чтобы узнать их по имени. Человеческие души не как большая река, что потом, когда приходит смерть, низвергается водопадом вниз, в глубину. Души не таковы. Но эта война требует, чтобы они такими стали. Есть ли у нас столько душ, сколько потребуется отдать? Как это возможно? Я спрашиваю пустоты между дубов. Через минутку надо уже вставать и разводить караул на втором посту. Смена, стой! Оружие на грудь, от ноги на плечо, вперёд шагом марш! «Так тихо, можно поклясться, что луна подслушивает. Совы слушают, и волки тоже. Я снимаю фуражку и скребу вшивую голову. Через несколько дней, когда мы уйдем, волки спустятся с гор и начнут рыться в кучах камней, что мы накидали. Я ни в чем так не уверен, как в этом. Именно поэтому индейцы водружают своих мертвых на столбы. А мы зарываем в грязь, думая, что это уважительно». с разговорами об Иисусе. Иисус, вроде, ничего не знал про эту землю. Вот какие мы дураки, потому что это просто неправильно. Огромный мир зажигается, как бедная лампа. Это снег начинает падать на прогалину. В восточном углу смутно проступают очертания огромного чёрного медведя. Наверное, он там всё время был, искал личинок и съедобные корения. Я его и не слышал. Может, он тоже повиновался этой странной тишине. Теперь он меня увидел и повернул ко мне тяжелую голову медленно по дуге, чтобы разглядеть получше. Он обдумывал меня. Глаза у него были спокойные и умные, и он очень долго ко мне примеривался. Потом развернул все тело разом, словно на веревках подвешенной, и с треском ушел в лес. Снег идет все гуще. А я пробираюсь обратно к лагерю, Обмениваясь паролем и отзывом с часовым, иду на ощупь по линии и между палатками. Полковники, майоры и прочие шишки живут в большом офицерском шатре. Саван по крышке тускло светится, и впрям внутри горят настоящие лампы. Сидят силуэты офицеров с чёрными спинами к входу. Снаружи, на свежевыпавшем снегу, немо стоят часовые. Я слышу, как офицеры тихо переговариваются. Не могу сказать, о семье ли, о войне ли. Ночь свалилась в полную темноту, и командование взяла на себя самая сердцевина, хоть глаз кали. Жалобный козадой кричит над палатками со спящими людьми. Короткая нота и длинная. Козадой будет вечно кричать над этими заснеженными лугами, а палатки временны. Мы переехали ближе к реке. где должны устроить себе зимние квартиры. Скуку и тоску этой поры ни за что не понять тому, кто сам ее не пережил. Уж лучше Шрапнелли град ядер. Ну, ладно, может и не лучше, но уж не намного хуже. Нас с Джоном Коулом немало веселит, когда солдаты устраивают блэкфейс для развлечения. Известно, что мы выступали в мюзик-холле, но здесь мы поем, как двое мужчин, порой исполняем... дядю Тома или старый дом мой мой в Кентукки и хватит то что парни в армии союза развлекаются блэкфейсом может и странно в кентукки в этой войне сидит на двух стульях так что мы должны поступать очень осторожно однажды вечером денфитс джерельд не мысли ничего худого одевается в платье и хоть лицо у него зачернено он поёт ирландскую девицу и бог свидетель Наклонности многих мужчин при этом возбудились. Старлинг Карлтон заявил, что женился бы на ней. Это мы тоже пропустили мимо ушей. Что до всего остального, то... Ноги согреть нам негде, черт побери. И до нас не доходят даже обрывки новостей, так что, может, уже был конец света, и ангел вострубил, а мы тут сидим и ничего не знаем. Вестовые начали к нам пробиваться только тогда, когда уже потеплело. Вестовые начали к нам пробиваться только тогда, когда уже потеплело. Среди солдат гуляет лихорадка, и некоторые прямо-таки сходят с ума. Даже плохой Виски у нас весь вышел. Если обоз с провиантом к нам не пробьётся, будем варить собственные сапоги. Жалование тоже не шлют. Начинаешь сомневаться, живой ты или смерть тебя уже перевела в свой батальон и назначила зыбким призраком. Когда приходит весна, земля ещё твёрдая, и всё же мы начинаем копать длинные одиночные окопы для стрельбы из винтовки и реданы для пушек. Кажется, в этой части реки под разливом прячется брод. Когда он вскоре покажется из-под воды, нас надо думать поставить его сторожить. Старлинг Карлтон радуется вслух, что он теперь сержант и ему не нужно копать. Он удивляется, зачем вообще приехал на восток. Уж что кого славно жить в форте Ларами и убивать индейцев. Разве вы не хотите помочь чернокожим, сэр, говорит Данфитс Джэрротт. Чего это переспрашивает Старлинг? Помочь чернокожим, обрести свободу и сохранить целостность союза, сэр. Чего это ещё там про нигеров, говорит Старлинг Калтон. Я пальцем не двину ни для каких нигеров. Он явно очень удивлён. Ты что, не знаешь, за что дерёшься, спрашивает Лайт Шмаган. Клянусь Господом, похоже, что не знаешь. Ещё как знаю, говорит Старлинг Карлтон, но по голосу слышно, что нет. Так зачем же ты воюешь, спрашивает Лайч. Как, зачем? За тем, что меня майор попросил, отвечает Старлинг таким голосом, словно это самая очевидная вещь в Божьем мире. Можно подумать, ты воюешь по другой причине. Возвращаются всякие чертых дерип птички, бабочки, А также высшее командование, которые, как те бабочки при первом намеке на снег, куда-то попрятались. Не могут же эти рысфуфы рыс сидеть в лагере, что твои кочены. Полковник Нил попытался пробраться на запад до самых сильных снегов, но говорит, что дальше Миссури не пробился. Теперь он беспокоится о близнецах и миссис Снел. Оттуда репортовали о каких-то стычках, но полковник надеется, что армия с этим справится. Из-за войны солдат на востоке стало меньше, и бреши отчасти закрывают ополченцами. Полковник Нил не любит гражданское ополчение, а уж конфедераты-ополченцы хуже всего, они только и знают, что прочёсывать местность да стрелять в сидячие мишени. Он говорит, что как откроется брешь, так её и заполняют всякие мусорные людишки. В лагерь просачиваются новости снаружи. Война ширится повсюду, но в лагере распорядок идет как заведено. Трубят и рявкают приказы. Быки втягивают в лагерь большие обозные телеги с провиантом. К этому времени мы уже чуть не проглотили по пуле. За лагерем выросло небольшое кладбище, зимний улов. Отец Джованни не дурак выпить, но мертвецов обязательно провожает. Гарнист с застывшими губами, примерз к мунштуку... Грубы кровят все в мелких ранках, которые не успевают зажить. Скоро до нас доходят слухи, что на юг движется большая армия и будет пересекать реку через наш брод. Наш капитан предполагает, что они хотят пройти к месту называемому Уисвелл и пересечь голубой хребет и всыпать мятежникам в Теннесси, говорит капитан Уилсон. Может это правда, а может и нет. Но вода и впрямь спала, и имели где глубина фуд, где два теперь жёлтые и бурые от просвечивающих камней. Нам шлют пачками рекрутов на замену выбывшим. Ирландцы, как всегда, городские отбросы, ворчит Старлинг Карлтон. Но всё равно, когда они приходят, мы кричим им ура. Приятно видеть свежие листья и свежие лица. С приходом весны всё оживилось, и мы как-то ожили. В людях тоже бродят соки, как в деревьях. Наверное, мятежники думают, что если сгонят нас с берега, то смогут удерживать брод и не пустить федералов через реку. Теперь мы знаем, что они наступают большими силами с правого берега. За десять миль и слепой увидит пыль и толчую. Тысяч десять, не меньше. По крайней мере, дивизия этих героев в дырявых штанах. Нас только четыре тысячи. Но мы окопались, что твои сурки. Ряд стрелковых ячеек тянется не меньше, чем на милю, изогнутый коварными углами и полные батареи по флангам. А снарядов у нас столько, что хоть египетскую пирамиду складывай. Один полк держит рубеж у нас в тылу, и с правого фланга тоже подобрались роты хоть куда. Старлинг Карлтон говорит, что двое ихних на одного нашего это по честному в самый раз. Лайч говорит, что Старлинг не умеет считать. Старлинг обзывает его лживым тунисийским предателем. Чего это ты сказал, говорит Лайч. Но разве ж ты не в Тенеси? Да, я оттуда. Так чего ж ты не на стороне мятежников? Раз от тебя воняет ровно так же, как от них. Старлинг, услышал бы тебя мой батя, пристрелил бы на месте, говорит Лайч. Потому как ты ни шиша не знаешь, остало быть и не разевай свою пасть насчёт тенниса. Не эту ж я-то узнаю живого перебежчика по виду. От чего ж ты не подойдёшь сюда и не скажешь это мне в лицо, спрашивает Лайч. Да моя пасть и так в двух футах от твоего лица, чёрт побери, Лайч. Тут оба начинают гаготать, как обычно, хотя только что, кажется, готовы были друг друга убить. Полковники суетятся на рубеже в тылу, и сержанты прибегают оттуда с приказами. Кажется, доходит до дела, скоро начнется. У Лайджа есть бумага, на которой написано его имя и название фермы, и он перед боем всегда прикалывает эту бумагу себе на грудь. Не хочет, чтобы его тело бросили неопознанным в какую-нибудь яму, и папу не оповестили. Папе Лайджа восемьдесят девять лет, и он, наверное, уже одной ногой в могиле, кто его знает. Потом Лайч идёт и начинает заниматься знамёнами. Достаёт наше знамя с ирландским клевером и арфой. Оно зелёное, как апрельская листва, но пыльное и рваное. Ветер с реки подхватывает знамя и разворачивает. Наступающие мятежники ужасно шумят, и над сказать, что мы уже нервничаем, и нас даже подташнивает от волнения. Все лица обращены на юг, надо же видеть, что там Там небольшие холмы, вроде кочек, чахлые рощицы, а потом левее полноводная тёмная река текущая на юг, дружелюбная прикрывающая нас река. Вот появляется полковник Нил верхом и склонившись с седла кратко говорит с капитаном Уилсоном, но никто из нас не слышит о чём. Кажется, они шутят. Полковник едет вдоль строя, кивая людям. Справа у нас большой отряд Ковалери, но он укрыт за деревьями, и пока нельзя сказать, будет он участвовать в бою или нет. Может, ему придётся срочно затыкать брешь, если вдруг мятежники прорвутся где-нибудь. Мы не собираемся этого допускать. Мы набили брюхо солёной свининой и сухарями и не допустим, чтобы на северу шли вести о нашем поражении. Такие вот простые вещи сидят в голове, и ещё странный ужас, набухающий в животе, Иногда вдруг срочно приходит нужда посрать, а сортиры оказываются слишком далеко в тылу. Рыгаешь, и еда подступает к горлу, будто снова хочет поздороваться с миром. И запросто в штаны нассать можно, не забудьте. Такова солдатская жизнь. Теперь войсками тежников уже лучше видно, там и сям можно разглядеть полковые знамёна, и ещё с пехотой медленно идёт кавалерия. Они расследотачиваются, и можно представить себе, как их полковники пытаются со всем этим совладать. Двоюродный брат порядка – хаос. Сам братец – хаос. Мы уже почти чувствуем, как трясется земля под ногами, и бедный Старлинг Карлтон, хоть и успевает убедиться, что его солдаты расставлены по местам, выблевывает свою свинину в могучем приступе экспекторации – Впрочем, он даже с шага не сбивается, и ему плевать, кто на него смотрит. Он вытирает грязный рот и марширует дальше, не теряя ни секунды. Ужас, кстати, тоже двоюродный брат. Храбрости. Во всяком случае, я на это надеюсь, поскольку охвачен именно им. Мы смотрим на мятежников, и бог свидетель, похоже, что мы ошиблись в счете, и их больше десяти тысяч. Похоже, тут целая армия, черт бы ее драл. С обеих сторон... Лошади подтаскивают пушки, артиллеристы пристреливаются, и вот, кажется, двух секунд не прошло, первые снаряды уже летят визжа, как господни младенцы у нас над головой. На нас собираются бросить четыре тысячи пехотинцев, огромный страшный ком людей по центру, вот они идут. Мы и опомниться не успели, как уже пристрелялись по ним из пушек и выпустили осиный рой снарядов. Расцветают взрывы, Дымно-огненные деревья вдруг вырастают в гущу наступающих на нас мириадов. Сквозь гул слышно, как выкрикивают приказы наши артиллеристы, рявкнут сержанты и капитаны, и всё тело подбирается в тугой кулак из пуга и страха. Матерь Всемилостивейшего Бога, густой чёрный дым от вззорванных боеприпасов несёт через реку, как кречной туман. Старлинг Карлтон, распрощавшийся со своим завтраком, стоит рядом со мной и смеётся почему смеётся не знает даже он сам кто угодно знает лучше его капитаны командуют огонь и тысячу мушкетов подаёт голос швыряя круглые пули в идущих на нас бесов джонни мятежников на тощих ножках они в лохмотьях тыквенного цвета а тыквы которыми они думают прикрыты разношёрстными шляпами У этих южан нет ни формы, ни жратвы, а часто и обуви. Половина этих свирепых типов босиком, как будто они только что вылезли из трущоб в слайга. Впрочем, наверняка есть и оттуда чёрт их дери. Они всё идут. Уже лучше видно полковые знамёна и то, что в центре оно чёрт побери расшито четырёхлистным клевером и арфами, точно как наше. Война, блин, что ты хочешь? Обычное безумие. Я вижу, по крайней мере, десять знамен. Простому солдату другого приказа не надо. Видишь свое полковое знамя, иди за ним. Умри, но не отдавай его проклятому врагу. Еще я теперь вижу, какие они все худые, прям до странности, как призраки и упыри. Глаза, как двадцать тысяч грязных камешков. Речная галька, думаю я, и с каждой секундой все больше схожу с ума». Я так напуган и до того съехал с катушек, что обоссываю свои армейские форменные штаны, так и льётся по ногам, словно кобыла раскорячилась в поле. Ну что ж, зато сапоги блестеть будут. Наш первый залп положил человек 200 в рядах противника, которому предстоит их всех хоронить. Кавалерия вырывается из укрытия восточнее наших укреплений, И 500 коней врезаются в левый фланг мятежников. Одному Богу известно, чьи пушки косят их ряды. Снаряды летят без пристрелки, а дыма и крику теперь столько, что ничего кругом не видно. Прощай, Вергиния. Здравствуй, тень, разведи хае шум. Мы перезаряжаем быстро, насколько рук хватает. Спорим, Старлинг Карлтон сейчас не отказался бы от хорошего Спенсера. за какой он хотел тогда убить индейского вождя. «Да я бы и сам не отказался. Стреляй еще, да чтоб попасть. Стреляй еще, да чтоб попасть». Наступление смято, и противник отходит назад. Ему неудобно стрелять, потому что мы за брустверами и риданами. Мятежники не могут нас перестрелять и не могут подобраться ближе, чтобы задавить нас массой. поглотить нас, как разлив реки, и утопить в смерти не могут. Кавалерия сворачивает к центру и лавой несётся на отступающих, рубит саблями по головам и спинам. И вот теперь кавалерия мятежников бросается на нашу. Господи, спаси. Они схлёстываются, как два корчащихся дьявола, вертятся, поднимают сабли, поляты из пистолетов друг другу в лицо, запросто как здравствуй сказать. Десятки солдат падают, мешанины испуганных бегущих людей, лошадей, стоящих на дыбы, и скидывающих всадника. И бог знает, ещё какие опасности. Вот кавалерия скачет назад, позволяя проклятым мятежникам отступить за холмы. Чёрт побери, нет, у них там ещё один кавалерийский полк. Он несётся прямо через отступающих, и те чуть не поворачивают обратно, чтобы их не растоптали свои. Вот они снова идут на нас, мы полим, как одержимые лунатики, полим и полим. Целое людское море снова поворачивает, будто старый король кнут совершил чудо, что не осилил в старину. Людской прилив уходит вспять. Минут 15 мы их ещё видим, и среди нас поднимается победный крик. И вот мы стоим или преклоняем колени, задыхаясь, как измученный жаждой скот. Разрази, Господь, меня и весь мир. Старлинг Карлтон наваливается на парапет и своим большим толстым лицом плюхает об землю, словно целует её. Но он устал, как охотничья собака, что пробегала целый день, таскал свою тяжеленную тушу и теперь шмякнулся, как убитый. Я слышу, как он что-то бормочет в землю, рот забит ею, лицо облеплено. День выдался сухой как печка, но с Карлтона столько пота натекло, что хватило бы горшок слепить. Приходит Джон Коул из своего отряда и опускается на колени рядом со мной, упирается лбом в моё правое плечо и словно засыпает на миг, погружается в сон, как младенец после колыбельной. Весь полк вдруг словно засыпает. Никакая сила не сможет поднять нас вновь. Закрыв глаза, мы молимся о восстановлении сил. У кого есть Бог, те молятся ему. И вот силы начинают возвращаться. Никакая благодарственная речь никакого капитана не передаст, как глубоко наше облегчение.